Пронин вышел из поезда. На перроне было солнечно и пустынно. Приземистое кирпичное здание станции утопало в зелени. Начальник станции, стоявший в конце платформы, быстро проводил поезд, и не успел еще поезд скрыться за поворотом, как Пронин услышал попискивание каких-то печужек, шелест травы, производимый слабым летним ветерком, и прерывистое хриплое выкрикивание петуха, должно быть нечаянно вспугнутого, и сразу ощутил, что находится в деревне. Он прошел через станционную залу. Там было прохладно и скучно. Несколько женщин сидели на деревянных скамьях и, прикорнув друг к другу, сонно ожидали прихода местного поезда. Пронин вышел на вымощенную площадь. Четыре повозки стояли возле забора. Разнузданные лошади, привязанные к изгороди, лениво жевали сено, охапками положенные прямо на землю. Возчики собрались у крайней повозки и попыхивали папиросками. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал Пронин, подходя к ним. «Попутчика мне не найдется?» «А вы откуда?» — спросила низенький паренек, с любопытством рассматривая приезжего. Пронин и на самом деле выглядел необычайно возле этой побуревшей станции и пыльных телег. «В добротном костюме». в мягкой фетровой шляпе с перекинутым через руку пальто, особенно бросающимся в глаза благодаря выворощенной наружу блестящей шелковой подкладке, с небольшим чемоданом в другой руке, он казался чуть ли не иностранцем. «А я из Москвы», — сказал Пронин. мне в птицеводческий совхоз, знаете?» И так как ему никто ничего не ответил, он добавил. «Совхозов-то тут у вас вообще много?» «Совхозов-то?» — переспросился тот же низенький паренек. «Есть тут совхозы». И замолчал. так и не договорив фразы. «А вы, собственно, туда зачем?» спросил пожилой крестьянин с рыжей бородой. «А я из Москвы», — повторил Пронин, — «обследовать». «Я заплачу, конечно», — добавил он поспешно. «В обиде не останетесь». «Да ведь там карантин», — сказал паренек. «Не слышали?» — спросил другой паренек повыше, с лиловым мульштуком в зубах. «Или по этому самому делу и едете?» «По этому самому делу и еду», — Пронин усмехнулся. «Так как же?» «Вы что, врач будете?» – спросил крестьянин с рыжей бородой. «Да», – признался Пронин. «Вроде». Но везти его все дружно отказались. «Отвезти отвезешь, а там возьмут и задержат совхозе», – объяснил паренек с лиловым мундштуком. «Попадешь в карантин. Не скоро вырвешься». Пришлось Пронину идти в совхоз пешком. Пылила укатанная проселочная дорога. Легким слоем оседала пыль на коричневой ботинки По сторонам зеленели овсы. и Пронин напоминал дачника, случайно попавшего в поле. Да он и на самом деле чувствовал себя легко и спокойно и искренне наслаждался случайной этой прогулкой. Когда позволяли обстоятельства, Пронин умел забывать о делах и полностью отдавался отдыху, чтобы с еще большей энергией и ясностью снова приниматься за работу.